Чарльз упал на спину, чувствуя, как счастливчик переползает через него. Требовательным напряженным голосом он стал говорить Бекке, что ей делать, и она это делала. Чарльз произвел над собой усилия, чтобы отключиться от всего. Потом рядом с ним оказалась Ливи, и ее настойчивое тело помогло ему не слушать, помогло убедить себя, что все хорошо, что все так, как и должно быть. Ночью Чарльз проснулся от прикосновения рук, которые гладили и ласкали его тело, и голоса, который шептал ему на ухо. Он сказал себе, что наконец-то они вместе с Бекки. Но в темноте он не мог быть уверен даже в этом. Утром они тронулись в путь. Прочь из Оахаки, вверх к зубчатым бесплодным горам, быстро проносясь мимо огромных органных кактусов, которые своими устремленными в небо стволами напоминали каких-то языческих идолов, воздвигнутых неведомому забытому божеству. Они почти не разговаривали, только какие-то незаконченные фразы до да вопроса, оставшиеся без ответа Чарльз разглядывал проносящийся мимо пейзаж, не выказывал никакого интереса ни к чему сказанному и старался не вспоминать о том, что произошло ночью. К тому времени, как они съехали с основной автострады, солнце поднялось выше, а воздух стал теплее. Грязная, каменная, плохо вымощенная дорога петляла и кружила, все время забираясь вверх. Бекки, сидевшая рядом с Чарльзом, заговорила — «Надеюсь, мы не зря поехали. Эта дорога пугает меня». Звук ее голоса сказал Чарльзу, что она, как и он сам, боится того, что их ждет впереди. «Боялись все». На переднем сиденье, тесно прижавшись к счастливчику, примостилась Ливи. Рядом с ней сидел Метис, их проводник. Это был маленький человечек с быстрыми глазками. За всю дорогу он не произнес ни слова, если не считать его кратких указаний относительно их маршрута. Они продолжали мчаться, скользя на камнях, объезжая выбоенные канавы, ныряя вниз с внезапностью мчащихся с горы саней, Оставляя за собой облака пыли, следуя петляющей, часто поворачивающей, словно в слалами, дороги, по мере того, как они забирались выше, воздух становился все тоньше, свежее, и Чарльзу, чтобы удовлетворить потребность в кислороде, приходилось дышать все чаще и глубже. Вокруг них только горы, темная масса, отбрасывающая зловещие темно-синие тени, стадокос на высоких склонах, ослы без присмотра бродящие вдоль дороги. Машина карабкалась все выше, Чарльз обратил свои мысли к тому, что будет впереди — к грибам, к будущему приключению, к переживаниям и ощущениям, находящимся за гранью воображения. Он страстно желал бросить все, но знал, что не сможет этого сделать. Он должен найти ответ. Грибы стали символом. Колдовским приворотным зельем, с помощью этого древнего магического вряда, этого очарующего заговора, он надеялся, наконец, подойти к тому, что станет его правдой о самом себе. Грибы, надеялся он, заставят его понять. Все. Он надеялся, он боялся. К тому времени, как они достигли деревни, на горы спустился сумрак, деревушка, сгрудившиеся домики из красной кирпичной глины с косыми деревянными крышами, бродящие между хижинами свиньи и куры, свора истощенных собак, поднявших яростный лай, дети, внезапно материализовавшиеся из домов, бесцветные лица, выглядевшие старше своего возраста, Они выбрались из автомобиля, потянулись и огляделись вокруг. Проводник отогнал собак. Вперед выступил мужчина в рабочих штанах и свитере. Он обратился к проводнику на языке, который никто из них не понял. Проводник что-то коротко ответил, потом поспешил прочь. «Добро пожаловать в нашу деревню», — произнес по-английски мужчина в свитере. В его речи слегка чувствовался какой-то восточный акцент. У него было круглое, слишком вежливое, замечательно хорошо сохранившееся лицо. Меня зовут Дон Альваро. Мне сообщили причину, по которой вы приехали. Грибы. Он вздохнул. Это не так-то просто устроить. Счастливчик выступил вперед. Мы проехали весь этот путь. Мы заплатили. Дон Альваро посмотрел в напряженное лицо счастливчика. О! В этих горах есть грибы, но также есть и солдаты. Власти из Мехико-Сити расставили здесь армейские патрули. Они разыскивают коноплянные поля, поля, где возделывается марихуана, ищут грибы. Известно, что наши люди любят помогать юным иностранцам, которые приезжают познать силу грибов, и власти этого не одобряют. Они посадили бы в тюрьму наших людей, если бы смогли их поймать. — заговорил Чарльз. — В Оахаке нам обещали, что здесь мы получим грибы. — В Оахаке, — ответил Дон Альваро тихим голосом, — в Оахаке там легко давать обещания. Это во всех городах так, да, но обещания-то исполняются не там, а здесь, в этих горах. И сделать это не всегда бывает так легко. Я пожил в городах. В Мексике... И в вашей стране тоже, в Сан-Антонио, в Техасе. Я там ходил в школу, выучил ваш язык и научился читать. Мне всегда нравилось читать. Возможно, вы привезли с собой книги. Здесь чрезвычайно трудно достать книги. Какого черта? Взорвался счастливчик. Мы что, приехали сюда, чтобы проводить литературные дискуссии? Заткнись, счастливчик. Оборвал его Чарльз. У меня есть старая книга «Матерь-ночь». «Вы можете взять ее?» «Хорошо. Старая книга становится новой для того, кто еще не прочел ее». «Вы можете взять и мою книгу Франца Фанона?» — сказала Бекки. «Окей», — вмешался счастливчик. «Семинар закончен. Давайте перейдем к грибам». Дон Альвара проигнорировал его. «Скоро станет темно». «Вы, должны быть, устали. Я скажу, чтобы вас отвели туда, где вы сможете отдохнуть и почиститься. Удобства здесь примитивные, но они служат своей цели. Позднее мы еще раз поговорим». И он ушел в темноту. Вскоре появились две женщины. Они оживленно жестикулировали и о чем-то болтали на своем визжащем и пронзительном наречии. «Они хотят, чтобы мы шли за ними» решила Ливи. Их привели в хижину, освещаемую одной единственной свечой. На полу были разбросаны соломенные подстилки. У стены стоял деревянный столик. Женщины вышли, а когда вернулись, у каждой в руках был глиняный кувшин с водой. К тому времени, как американцы закончили приводить себя в порядок, женщины снова появились, на этот раз с мисками супа, обильно заправленного мейс де тея большими кусками цыпленка и горячими тортильями. Примечание. Мейс де сорт маиса. «По соле», – сказали две женщины почти одновременно в унисон. «По соле» – примечание. «По соле» – мексиканское блюдо из кукурузы, свинины и перца. Суп был очень острым и очень сытным. Они ели быстро и не разговаривая. Они почти закончили, когда появился дон Альвара. «Ну, надеюсь, теперь вы набрались сил. Идите за мной, пожалуйста». У двери он задержался и принял заговорщицкий вид. «Я выяснил, что, возможно, смогу обеспечить вас тем, зачем вы сюда приехали». Дон Альвара торжественно оглядел их всех по очереди. Некоторые мужчины из этой деревни осмелились подняться в горы, нашли грибы и принесли их. В это время года грибы трудно найти. Кроме того, для использования их нужно приготовить. Это очень большой риск для всех нас. Счастливчик выругался. — Конечно, конечно. Сколько — Сколько? Дон Альвара смерил его взглядом, но когда заговорил, обратился только к Чарльзу. От имени тех, кто не знает английского языка, с вами говорю я. Они просят заплатить им за услуги, за риск Дон Альвара развел руками 150 песо с каждого. Это грабеж! закричал счастливчик, я не буду платить. Помолчи, счастливчик, сказал Чарльз. Он с серьезным видом кивнул. Дон Альвара, естественно, ждал, что они будут торговаться, но сделать это надо было в хорошей форме. Сеньор, — начал Чарльз, — мы, как вы можете видеть, все молодые люди. Мы также бедные люди. Известно, что все американцы богатые люди. Всем известно, но не мы. Цена, которую вы запрашиваете, слишком высока. «Мы не можем себе позволить уплатить столько. Я боюсь, нам, наверное, придется забыть о грибах и утром поехать в Оахаку без них». Мягкая угроза Чарльза удивила Дона Альвара. «Как хотите», — сказал он, поворачиваясь, чтобы уходить. «Мы можем заплатить по тридцать песо каждый», — сказал Чарльз ему в спину. На лице мексиканца появилось выражение сожаления. «И вы хотите, чтобы я пошел к моим людям с таким предложением? Они потеряют ко мне уважение. Выберут другого человека, чтобы представлять их». «Ну, две сотни на нас четверых. Это наш предел». Чарльз по-турецки уселся на одну из соломенных подстилок на полу. «Да, поддакнула Беки. И даже это слишком много». Дон Альвара отказывался замечать ее присутствие. — Вот что я вам скажу, — произнес он спустя какое-то время. — Я назову вам очень хорошую цену, но это будет окончательная цена. 120 песо с каждого человека. Чарльз закрыл глаза. — Наша окончательная цена не может превышать 60 с каждого. — Ох... Чарльз уставился на противоположную стену. «Это ваша окончательная цена?» — спросил Дон Альвара. Чарльз кивком головы ответил, что да. «Понятно, понятно», — протянул Дон Альвара, покачивая головой, потом с видимой неохотой сказал, «Ну что же, как легко можно заметить, никто из вас не богат. Я могу сделать вам уступку». «Вы можете получить грибы за 90 песо каждый». Он обратил глаза на Чарльза и стал ждать. Чарльз сложил на груди руки. Ему нравился этот торг, и он понимал, что для мексиканца сама форма сделки была не менее важна, чем ее содержание. Он вспомнил Пола Формана, как тот торговался с продавцом Серапе на рынке Вакапулька, как довольны. Хоть сделка так и не состоялась, были этим приключением индейцы. «Мои друзья будут сердиться на меня», — ответил он. «Но тем не менее я хочу быть честным. Семьдесят пять с болью отрываю от себя. Мои друзья еще долго будут бедными». «Да, это грустно. Восемьдесят пять. Ниже я опуститься не могу. Семьдесят пять, хоть это и слишком много». Дон Альвара отвел взгляд, подшел губы. В хижине было слышно только их дыхание. «Очень хорошо!» — воскликнул Чарльз, поднимаясь на ноги. «Мы разделим разницу пополам. Восемьдесят — наша последняя цена. Как мы говорим в Америке, не хочешь — не бери!» «С вами, Янкис, так трудно иметь дело!» Мои люди будут чувствовать себя обманутыми. Я должен от каждого из вас получить еще по одному песо, чтобы показать, что я торговался как мог». «Хорошо», — согласился Чарльз, — «восемьдесят одно песо». Чарльз и Дон Альвара пожали друг другу руки. Мексиканец сделал им знак следовать за собой, и они все вышли из хижины, не обменявшись ни единым словом прошли по грязной улице, где... Залаяла собака, ей ответила другая, загласил петух. В одном из домов во сне заплакал младенец. Тропинка вела их вверх, на склон к низенькой хижине с плоской крышей. Внутри оказалась одна большая комната. Единственным источником неверного света служила грубая масляная лампа. На соломенной подстилке на коленях стоял старик. Маленькое морщинистое лицо, круглая голова с оттопыренными ушами — Когда они вошли, он что-то неразборчиво бормотал себе под нос, но так и не поднял головы. Справа от него и немного сзади, точно в такой же позе, находился худенький мальчишка. «Старика зовут Фелисиано», — сказал дон Альвара голосом, в котором слышалось неподдельное уважение. «Он курандеро, целитель». «Фелисиана — добрый колдун, использует свое могущество только чтобы бороться со злом. Для вас грибы в диковинку, а для моего народа это очень древняя вещь, часть нашей жизни. Фелисиана использует грибы, чтобы лечить некоторые недомогания».